голова 5 продолжая сражаться с големом, я анализирую ситуацию и перехожу к трем способам победы и все три довольно рискованные поскольку это голем а не человек воздействовать на магию внутри него гораздо проще поскольку он все еще работает за счет встроенного заклинания точнее множества цепочек заклинаний которые собственно и позволяют ему такую вариативность действий он не человек, а лишь его имитация. Грубо говоря, весь голем — это одно большое заклинание с разными встроенными конструктами, которые можно разрушить или вывести из строя. Поэтому у магов-аналитиков есть три способа борьбы с ними. Первый — продолжать сражаться с големом и понемногу разрушать изнутри его поток маны, точнее сказать, мешать их потоку, из-за чего рано или поздно энергоканалы не выдержат нагрузки под натиском энергии. Однако это займет как минимум несколько минут, и не факт, что я добьюсь нужного эффекта в приемлемый срок. Второй, не менее приятный способ, это оторвать нити, тянущиеся от ядра. Другими словами, не надо закупорить сразу десяток его искусственных каналов, чтобы нарушить рунную вязь. Ей просто начнет не хватать энергии, для поддержания работы. Из-за этого голем уйдет на перезагрузку и сбросится условно до заводских настроек. Другое дело, что в достаточной степени навредить потокам маны, причем одновременно, трудно и потребуется стоять на месте. Про то, что на это тоже уйдет немало времени, я молчу. Остается последний способ. Это сломать энергетическое ядро голема. По сути, самый реальный способ – Мне достаточно только послать внутрь структурированную особым образом ману тем же способом, которым пользовался Георгий Иннокентьевич или Ева. Единственное, что нужен прямой, долгий и неотрывный контакт с големом. А как этого добиться? В голове быстро созревает план. «Слабовато», — говорю я, постепенно двигаясь по направлению к стене. «Давай сильнее». Не знаю насколько срабатывает моя провокация, Но голем словно бы еще раз ускорился. Я уже на грани своих возможностей уворачиваюсь от каждой атаки, чтобы добиться своего. И вот, когда я спиной нащупываю стену, он настает. Голем размахивается, и его меч тут же сталкивается со стеной. Вместо того, чтобы разрушить ее, а точнее проникнуть в нее, меч отскакивает назад, выбивая голема из равновесия. Этим уже пользуюсь я, и ловким движением тела запрыгивая ему на спину и крепко хватаясь за шею. Голем начинает сопротивляться, однако мозгов, как меня скинуть, ему не хватает, как, собственно, и гибкости, чтобы это провернуть. Я, в свою очередь, проникая магическим зрением внутрь его тела и ищу ядро. Секунда, две, вот оно. Эту сферу сложно перепутать с чем-то другим. Противник довольно быстро соображает, что с такими темпами ничего не добьется и тут же заваливается на спину. Позвоночнику и ребрам становится очень неприятно, но терпимо. Тем более я заранее укрепил тело магией, создав временную защиту, которая и погасила большую часть урона. По крайней мере, он не догадывается бить локтями, хотя и упавший на меня груз в пару сотен килограмм тоже не очень приятен. Еще несколько секунд, и мои нити наконец-то проникают в ядро. Две энергии смешиваются между собой, после чего ядро не выдерживает и взрывается изнутри. Голем после такого прекращает всякое сопротивление и виснет куклой. Другое дело, что поднять его тоже становится той еще проблемой. «Молодой господин, можно войти?» Услышал я голос Анны. «Можно. И позови заодно Тимофея, у меня тут проблема», сказал я, безуспешно пытаясь поднять голема. «Тяжелый, блин, зараза». Вот уже представляю, как разлетается новость, что княжича придавила камнем, и он умер голодной смертью. Что ж, такое точно долго бы не забыли. Первым же делом после боя я отправил этого голема обратно роду Суворовых. Претензий к самому роду я не имел, однако оставлять сломанного голема у себя не собирался, Тем более, у меня не было под другой специалистов, которые могли бы восстановить его функциональность. Затем был очень долгий разговор с Борием, где я слушал его извинения за причиненные неудобства. А я ведь решил молчать что голем мог меня убить. Я ему, конечно же, напомнил, что он предупреждал, что големы экспериментальные, и что я был вправе отказаться, но не стал. И поэтому за ним нет никакой вины. И тем более, мне просто требуется ремонт. и да С одной стороны, второй раз рисковать наступать на те же грабли мне не хотелось, но с другой, голем меня сильно заинтересовал. Подобных ему в моем мире я не припомню. Не знаю, как этого добился создатель голема, но тот был близок к тому, чтобы перестать быть тупым болванчиком. Если ему подправить его топорный интеллект или хотя бы расширить количество паттернов действий, то он вполне себе мог бы сравниться с живым человеком. Как минимум... Мне бы хотелось связаться с его создателем, чтобы поинтересоваться, как он вообще смог этого добиться. Да и чего таить, сам Голем мог бы стать неплохим спарринг-партнером на мечах за счет своей скорости и силы. К арис я уже привык, и мне сложно получить новый опыт от боев с ней. Не говоря о том, что приходится в некоторые моменты сдерживаться, а вот с Големом, наоборот, нужно выкладываться на полную». Главное, что Борей сообщил о том, что выставивший на аукцион големов человек починит его, а также вернет сумму заказа, равную этому голему в двойном объеме. Я был не против. Деньги лишними не бывают, даже если у тебя их много. Как оказалось, содержание поместья и собственного отряда бойцов – дорогое удовольствие. Главное, я после этого боя узнал, что многие корпорации очень часто выставляют экспериментальные образцы на аукцион, чтобы проверить, насколько они понравятся купившим, да и в целом заинтересует ли публику. Так что моих големов можно было назвать ограниченной серией. Впрочем, я довольно быстро понял, что одних големов мне будет мало. Да, они помогают в тренировках, но голем работает по одному и тому же шаблону. Уже на четвертый раз я выучил каждую атаку, и чтобы по мне попасть, им нужно было бы атаковать чуть ли не все помещение разом не давая мне места для маневра. Поэтому, недолго думая, я принял решение отправиться на арену. Только не простую, а подпольную. Все-таки, здраво рассудив, я решил, что прямо сейчас показать свою силу мне будет невыгодно. По двум причинам. Первая довольно простая. На второй месяц на боевом факультете вводят активные спарринги. Да, по сути, они ничего опасного собой представлять поначалу не будут. Максимум отработка некоторых приемов например того же барьера где один атакует слабой магией, а второй отбивается и наоборот и пока не дойдет до полноценных боевв, пусть лучше считает меня слабаком и соответственно недооценивают не знаю кому принадлежала инициатива моего убийства со стороны брата тимофея, но сомнительно что он не попытается довести дело до конца было бы странно если наниматель бросил бы попытки меня убить после первой же неудачи. Скорее наоборот, если кто-то захочет до меня добраться, то он пойдет до конца. Меня становится ни перед чем, пока ему это, разумеется, не станет совсем уж невыгодно. И именно поэтому сейчас ничего не происходит, потому что об этом случае до сих пор шушукаются в академии. А когда слухи и шепот поутихнут, то мой тайный обидчик попытается напасть снова, в этом я уверен. И уж лучше он нападет меньшими силами. Пока не стану магом хотя бы третьего круга, не стоит быть более осторожным. Может, среди сверстников на данный момент я один из лучших, только этого будет мало для некоторых однокурсников. Например, если мне случится сражаться против мага четвертого круга, один на один, у него большой шанс на победу, просто из-за того, что у него гораздо больший запас сил, в отличие от меня. А если уж он будет воином, а не заклинателем? то шансы на победу будут совсем уж не в мою пользу. Сложность на порядок выше. Ну и, во-вторых, все тоже излишнее внимание, только причина тут кроется в другом, в зависти. Допустим, я начну пригибать палку на арене и побеждать откровенно сильных бойцов, даже не разрушая вражеских плетений. На меня все чаще станут обращать внимание, и кому-то хоть в той же академии покажется, что я заснался» или же вообще проснется зависть и желание устранить потенциального конкурента. Всякое может случиться. Мне ли не знать, как мало гениев из-за этого вообще доживают до взрослого возраста. И тут даже принадлежность рода Львовых меня может не спасти. С учетом, какую оценку им давала Кира, то часть братьев или сестер даже может обрадоваться такому развитию событий. Поэтому я решил, что подпольные бои будут гораздо полезнее, чем открытые на арене или дуэли в Академии. Да, там я в принципе мог бы быстро наработать себе репутацию, но без нужной мне силы она того не стоит. Жаль, в ближайшее время трюк повторить не смогу, чтобы в одночасье приблизиться к границе третьего круга. Впрочем, и слишком быстрый прогресс может больше навредить, чем помочь. Однако есть и другие способы, которыми я могу воспользоваться. Пока что должно пройти еще время. Сейчас же я прибыл в то самое место, где проводились подпольные турниры. Его мне порекомендовал Вадим. Откуда он узнал об этом месте, парень старательно умалчивал. Я же не настаивал на открытом рассказе. Вадом я, впрочем, был уверен. Император и его спецслужбы прекрасно знали об этом месте. Скрыть целый, пусть и небольшой, но подземный район было бы невозможно. Особенно, когда сюда ежедневно съезжаются, бывает, сотни, а то и тысячи человек. Подобного уровня мероприятия скрыть просто нереально. В любом случае, это все равно необходимое зло. Можно без остановки закрывать десятки подобных мест, а можно иметь всего одно и приглядывать за ним, чтобы его хозяева не перегнули палку. Да и лучше знать, кто на этой арене выступает, пусть она и гарантирует анонимность, но все же до определенного момента. Этот пример наглядно показал мне геневард с клубом фехтования, под которым находилась похожего типа арена. Студенты же придумали подобное не на пустом месте, а, скорее всего, подсмотрели у более старших товарищей. Оставалось надеяться, что белая маска, представляющая собой безликую личину с прорезями для глаз, которая достаточно быстро помог мне достать борей, сможет скрыть мою личность. По крайней мере, она была более плотной, и могла в некоторой степени даже защитить голову от прямого попадания, а большего и не требовалось.